Так странно было зайти в свою квартиру, будто это и не ее дом вовсе. Или сама Светка так изменилась за прошедшие три с половиной недели. Она разобрала чемоданы, ответила на сообщения, договорилась встретиться с подругами вечером и вышла из комнаты. Вера на кухне готовила обед. «Мам, давай я тебе помогу. Что нужно делать?» Светка сняла крышку с кастрюли и втянула аппетитный аромат мясного бульона. Затем подошла к столу, за которым мама чистила картофель. — О, борщ будет! А я его Игорь варила. Девушка достала из ящика еще один нож и села за стол рядом с мамой. — И что, Игорь? Вера изо всех сил старалась не рассмеяться, чтобы не спугнуть впервые с восьмилетнего возраста проснувшейся в дочери Интерес к готовке. «Что-что?» — пожала плечами Светка. «Ел! Хоть и гадость редкостная получилась!» Тут она сама не выдержала, прыснула со смеху, вспоминая перекошенное лицо мужчины, когда тот глотал приготовленное ею варево. Мама, тоже смеясь, протянула ей картофелину, и Светка принялась очищать овощ от кожуры и рассказывать о том эпичном обеде. Совместная работа продвигалась гораздо быстрее. Попутно мама раскрывала девушке секреты кулинарного мастерства. Оказывается, лук вовсе не обязательно было измельчать на терке. Бурую пену можно собрать ложкой, а чтобы борщ сохранял красивый цвет, после свеклы в него можно добавить немного уксуса. Впервые за долгое время мать и дочь что-то делали вместе и не ругались. За обедом Вера сделалась задумчиво. «Он тебе очень нравится?» – спросила она. «Да», — кивнула Светка и тут же, смутившись, перевела разговор на гнома, который нравился ей не намного меньше, но был гораздо более безопасной темой. Затем она помогла маме вымыть посуду и отправилась собираться на встречу с подругами. А Вера впервые засомневалась. «Может, и правда, слишком рано она увезла дочь домой. Кто знает, может, что-то у них и вышло бы». Вечером... В их любимом клубе было людно. Соня сразу пошла к бару за шампанским, а Элина осталась со Светой. «Ну, рассказывай, что ты натворила?» Приступила к допросу подруга. «С чего ты взяла, что я натворила?» Не пожелала сразу колоться Светка. «Потому что ты должна была пробыть там два месяца, а продержалась меньше одного». Соня поставила на столик открытую бутылку и три бокала, принялась разливать игристый напиток. так что колись подруга я переспала с игорем призналась светка что элина зависла с бокалом в руке <кười> <кười> подавилась шампанским соня вот мать меня и забрала резюмировала света разглядывая пузырики на просвет она знает ужаснулась элина ты что нет конечно она бы меня сразу убила и уже труп в багажном отсеке везла. «Ну тогда ладно», — выдохнула Соня. «Рассказывай подробности», — потребовала Элина, отпивая из бокала. «Да что рассказывать?» — Светка мечтательно улыбнулась. «Это было волшебно». «И что дальше будешь делать?» Подруги с интересом выслушали рассказ о приключениях на курорте и теперь выжидающие уставились на Светку. «Что делать, что делать?» «Ждать буду». Она вздохнула и отпила шампанского. «Девчонки, что такие смурные?» — раздался рядом веселый голос. «Пошли танцевать!» Подруги переглянулись и дружно, но молча покачали головами. После такой романтичной истории нужно было время, чтобы прийти в себя. Парень пожал плечами и отошел. «Подумаешь, тут таких цыпочек пруд-пруди. Не одна, так другая». Танцевать не хотелось совсем, и примерно через полчаса, устав от громкой музыки, Светка засобиралась домой. И в этот раз подруги ее поддержали. Вернувшись домой, она разделась и легла спать, хотя еще не было даже полуночи. Ей снилось зеленое поле, колосились высокие травы, гладь которых, словно корабль, рассекал мощной грудью кентавр. У него было тело гнома, И торс Игоря. Кентавр остановился перед девушкой и согнул передние ноги, опускаясь ближе к земле. Светка забралась на его широкую спину и, обхватив мужскую грудь руками, прижалась лицом к его спине, вдохнула знакомый аромат. Дождавшись, когда девушка устроится поудобнее, кентавр выпрямился и понесся по полю в сторону пламенеющего заката. Проснувшись утром, Светка первым делом проверила телефон. Ни сообщений, ни звонков. Она запретила себе расстраиваться. Сама же сказала ему, что ничего не ждёт. Он, конечно, мог бы и догадаться, что это не так. Но мужчины почему-то бывают на редкость недогадливы. Девушка оделась, тщательно подбирая наряд и отбросив несколько чересчур легкомысленных платьев. остановилась на тёмно-синем форме футляра, которая придавала ей деловой вид. Затем тихонько пробралась на кухню. Мама ещё спала, у неё были последние деньки отпуска. Светка выпила кофе, обулась и осторожно выскользнула из квартиры. У неё оставалось ещё одно незаконченное дело. Здание университета, серые глыбы, возвышалось над редкими здесь в это время года прохожими. Летняя сессия уже завершилась, а вступительные экзамены еще не начались. Света глубоко вдохнула и смело шагнула в пустое и прохладное нутро универа. Сонный охранник одним глазом заглянул в ее студенческий, и турникет замигал зеленым огоньком. Девушка поднялась на второй этаж и постучала в дверь с табличкой «Деканат». Выждав пару секунд для верности, потянула за ручку. Внутри не было никого из преподавателей. Только пожилая секретарша листала глянцевый журнал. «Вам кого?» Нехотя оторвалась она от познавательного чтения. «Здравствуйте! А Геннадий Сергеевич будет сегодня?» С надеждой спросила Светка. Почему-то она совсем не подумала, что и у преподавателей сейчас могут быть каникулы. «Должен подойти попозже. Подождите в коридоре». Девушка вышла из кабинета и подошла к окну. В Москве было лето. Нарядная зелень украсила скучные улицы, а пестрые клумбы зажигали в сердцах прохожих летнее радостное настроение. Светка вздохнула. Ее радость больше не зажигалась, а может, уже и не зажжется. Вся сгорела. Она посидела на подоконнике, хоть это и было строжайше запрещено. Походила по коридору, измеряя его шагами. Причем каждый раз у нее получалось разное количество. Наконец, когда она уже готова была сдаться и отправиться домой, появился историк. «Здравствуйте, Геннадий Сергеевич!» Светка подошла к нему и скромно потупила глаза. «Добрый день, Снегирева. Я, кажется, сказал вам приходить осенью». Препод выглядел напряженным, явно ожидая от нее подвоха. «Да, конечно, но я по другому вопросу. Геннадий Сергеевич...» Светка набрала побольше воздуха, чтобы выпалить все единым махом, пока смелость не иссякла. «Я хочу перед вами извиниться. Я была неправа и повела себя очень грубо. Простите меня». В коридоре повисла тишина. Светка отсчитала несколько ударов сердца, а потом не выдержала, и подняла глаза. Геннадий Сергеевич смотрел на нее озадаченно. «Что ж, Снегирева, вам удалось меня удивить!» Наконец произнес он. И, подумав, добавил, «Через пятнадцать минут я принимаю экзамен у заочников. Если желаете, можете присоединиться». «О, конечно, спасибо!» Светка едва не бросилась ему на шею. но вовремя сдержала свой порыв. Хоть и с трудом. Тогда ждите меня здесь. Улыбнулся Геннадий Сергеевич и скрылся в деканате. Полтора часа спустя из здания университета выбежала счастливая обладательница четверки по российской истории нового времени. Ей попалось как раз то самое восстание Пугачева, и, разумеется, Светка на всю жизнь запомнила, чем оно отличалась от всех остальных. Мам! «Я историю сдала!» — закричала она из прихожей. Улыбающаяся Вера выглянула из кухни и направилась к ней. «О, молодец! Ты как раз вовремя, мне нужно в магазин сходить, а гостя одного оставлять не хочется!» Мама поцеловала ее в щеку и начала обуваться. «Что? Какого гостя?» — удивилась Светка, но Вера, еще раз поцеловав ее, выскочила за дверь. девушка разулась и с опаской заглянула в кухню за столом сидел игорь и внимательно смотрел на нее привет прошептала светка и опустилась на табурет потому что ноги вдруг перестали ее держать привет ответил мужчина и толкнул к ней по столу газету я тут свежую прессу привез первую страницу анапской газеты Украшала ее фотография. Надпись ниже гласила «Юная москвичка сумела обезвредить двух опасных преступников». Светка перевернула шуршащую страницу и углубилась в чтение. Восемнадцатилетняя Светлана Снегирева приехала из Москвы в гости к своему жениху. Она помогала ему на конюшне, и однажды ночью... «Что?» — Светка вернулась глазами к зацепившему ее слову. «Хм...» «Смотри, тут написано, что я приехала к жениху. И кто им такое мог сказать?» «Я», — ответил Игорь. Светка вскинула на него глаза, но мужчина уже не сидел напротив нее, отделенный столом. Он опустился перед девушкой на одно колено. «Если ты согласишься выйти за меня замуж, то станешь моей невестой». И написанное... Он кивнул на газету. «Будет правдой». Светка молча смотрела на него, и ей очень хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что все это не сон. «Ну так что ты скажешь?» Голос Игоря стал серьезным, молчание уже слишком затягивалось. Но Света вдруг кивнула, всхлипнула и сползла к нему на пол. Прижалась к мужчине, спрятав лицо у него на груди. «Ты согласна?» Настаивал на ответе Игорь, одной рукой обнимая девушку, а другой, гладя ее по волосам. Она снова закивала, а потом подняла заплаканное лицо и произнесла. «Согласна».